Глава десятая. Я двигался осторожно и не особо спешил. Изображение этой нервирующей морды наконец пропало, но его голос был постоянно в эфире. Они ждали меня. Судя по тому, что они пытались завуалированно обсуждать, они действительно хотели меня отправить в качестве пушечного мяса в соседний сектор. Уж больно хотелось им узнать, что впереди, прежде чем самим идти. И это, невзирая на то, что у них был отряд тяжелой пехоты. Твари! Что еще сказать? Этот лысый хрен бережет свою гвардию. Зато обычных бойцов, которые пришли отслужить то, что обязаны, им не жалко. Я шел медленно, осматривался по сторонам. Мне сначала казалось, что тут нет мертвецов, но они были и тут, просто убраны из коридоров комнаты, а вот в комнатах тут их было полно. Как я понял, это был медицинский отсек. Оборудования тут было полно, и я на всякий случай решил взять несколько индивидуальных аптечек, закрепив их на поясе за пазухой. Может, мне от них толку нет, но если вдруг найду хоть кого-то, кто не будет агрессивный по отношению ко мне, или мирняк, когда отсюда выберусь, то, может... Они и помогут. В медицинском отсеке следующий переход оказался на самом нижнем уровне. И когда я туда спустился, то поразился спокойствию. Тут была организована оборона, нормальная оборона. Стояли несколько тяжелых бойцов и прикрывали лестницу. Бродил медицинский персонал, носили раненых. «Вы это...» — продолжал я изображать тупого. — Смотрите, если их зацепили черные или твари, это... Они сами такими станут. Зараза в них проникла, и, и тут будет хаос. — А ты как понял? — повернулся в мою сторону один из тяжеловесов, у которого был многоствольный пулемет в руках. — Лично видел, как один из наших, которого зацепили, мутировал? — постарался я сделать максимально испуганный голос — а голос немного запыханным. Будто мне было страшно это даже вспоминать. Я был самый дальний от него. Он кинулся на командира, выдрал ему глотку. Этого мы не ожидали. А потом случайно подорвал на себе гранату. Меня оглушило, и я не понимал, что происходит. А потом пришел в себя на противоположной стороне коридора. Пришлось отступать, пока были заняты черные пожиранием... «Пожиранием... черт! Наших... моих...» «Понял, боец», — кивнул тяжеловес, у которого отображалось звание даокена, тут же сделав какое-то странное движение рукой. «Всему медицинскому персоналу проверить раненых на предмет заражения ксеноцитом. Если таковой имеется, переместить таких в отдельный бункер для их дальнейшего очищения». — Ага, очищение. Сожгут просто всех, и все. — Нужно что-то придумать. Чтобы сделать такого, чтобы и тут начался хаос. — Правильно, стать его проводником. По сути, я же и есть один из источников того, что тут произошло. Значит, могу продолжать. Я медленно брел в сторону лысого хрена, внимательно смотря по сторонам. Пытался преобразить только один палец. Посмотреть, получится ли это. Палец ведь не так заметен, как вся рука. Но пока не получалось. Я чувствовал, как начинала трансформироваться вся рука и тут же предотвращал превращение. Но в какой-то момент у меня вышло. Я даже не понял, как. Отвлекся на крики какого-то парня, которого в прямом смысле слова волокли по земле. У него уже были черные ладони. «Изменялся» и медик этого не заметил вовремя. А значит, могут и не заметить на себе. Внешне, кроме черноты, изменения никак не отслеживаются, даже хуже не становятся. Вот этим и воспользуемся. По логике, если я умею поглощать подконтрольное вещество, плоть, мясо, то могу его и отделять, а значит, могу через мелкие раны переносить заразы, «А если у меня это получится, то тут может такое начаться Хе -хе -хе. Главное — тянуть время дольше. Пускай этот урод матерится и пытается меня вызвать. Я просто боец-дурачок, который перепугался и не совсем понял, как ему удалось спастись». Тянули очередного пацана. «Именно что пацана. Среди зараженных я не видел старичков». «Правильно. Война — дело молодых». Лекарство против морщин, ибо морщин у мертвецов не возникает. Молодые просто не доживают до старости, а те, кто дожил, уже не хотят жертвовать собой. Им проще сгубить сотни жизней, тысячи, миллионы. И тут также Эти уроды просто спасают свои шкуры, жертвуя чужими жизнями. Я пошатнулся, сделал вид, что от усталости мотнул головой. В этот момент дёрнулся автомат и стволом зацепил какого-то медика за руку, а следом я осторожно царапнул его пальцем, попытавшись отделить маленькую долю инопланетного вещества от себя. И вышло. Запас просел на одну тысячную, что даже не отслеживалось. Но теперь в нем была частичка меня. «Осторожнее, недоумок!» — рыкнул уже покрытый морщинами врач. Тут раненого переносят из одной палаты в другую. А, прошу прощения, устал. Склонил я виновато голову. Лица все равно не видно за шлемом и балаклавой. С боями сюда прорывался. На моих глазах весь отряд полег, а сейчас немного отлегло, от видимо, и расслабился. Осторожнее давай в следующий раз. Набрал полные легкие воздуха врач и уже спокойнее сказал. Можешь проследовать. Тебя осмотрят. Может, что-то дадут взбодриться. Увы, сейчас вообще отдыхать нельзя. Или мы сдержим натиск этих уродов, или нас просто всех тут уничтожат. Вас и так тут всех уничтожат. От этого места через восемнадцать часов ничего не останется. Ни вас, ни тварей, ни военных. Ничего тут не будет. Сдохнут все. Даже камней не останется. Континент мертв. И немного мертвецов его живее не сделает. Вокруг только пустыня, вокруг лишь смерть. Я поблагодарил врача, но сказал, что ранений не получал, только доспехом доставалось, даже царапин на мне не было. Он хмуро посмотрел на меня, но проследовал дальше. Когда отходил, бросил взгляд на то место, где я поцарапал врача. Он потирал руку. Все равно рядом с ним шли два помощника, которые тащили пацана. А раны не было. Ксеноцит восстановил его тело моментально, а значит, он начал поглощать его организм. Надеюсь, он устроит настоящий хаос тут. Хотя надо подстраховаться и еще несколько человек также заразить. Пускай будет для них настоящий сюрприз. Единственное, я точно не угадаю, когда они начнут проявляться. «О, ты избрал интересно. «Тактику. Ты мне не подчиняешься, но мы можем временно сотрудничать. Но я тебя в любом случае сделаю частью себя. Ты интересен, но мне надо, чтобы ты уничтожил тут всех». Я снова зажмурился от боли, остановился на месте Но сделал вид, словно меня накрыл приступ паники. Даже схватился за автомат и дико крутил головой в разные стороны. Но никто особо на меня внимания даже не обратил. Только один из тяжелых патрульных, на всякий случай, навел на меня свою пушку. Но я показал раскрытую ладонь и поднялся на ноги, начав идти дальше. Тима, Или как там тебя? Хрен пойми! Если ты слышишь мои мысли, если ты можешь их понимать...» «Дождись моего сигнала, просто дождись, сдерживай свое желание всех тут себе подчинить, мне очень нужна твоя помощь, очень!» Я считал себя немного безумцем. Как этот коллективный разум меня мог слышать? Ведь как-то он мои действия отслеживал ранее, вот и сейчас, может, услышал, хотя вряд ли. Этот разум мог просто почувствовать, что частичка меня перескочила в кого-то другого. Я шел дальше. Самый нижний этаж оказался больше остальных. Это радовало. В диаметре он был где-то километра три. С моей скоростью можно идти где-то, ну, минут сорок. Я же делаю вид уставшего, перепуганного и немного туповатого бойца, который умеет следовать инструкциям. Так что неудивительно, что я заплутал, потерялся, испугался, удивился, ну и так далее. Второй раз мне удалось провернуть трюк после того, как прошел мимо патрульный отряд. Там хоть и шли легкие бойцы, но все они были как минимум первого звания после Садера — Как и тот хрен в тяжелой броне, деокены. Это многое говорило о том, кто именно тут, и в случае чего, думаю, они будут отступать, а не принимать бой. Хотя организовали оборону, они тут грамотно. Ничего не скажешь. То тут, то там попадались сделанные из металлических листов, завалов, специальных средств и инженерных сооружений блокпосты. «Я бы через них точно никогда не пробрался бы. Никогда!» «А пока они меня считают своим, то можно спокойно проходить и не переживать». Приметил еще одну очень важную деталь. «Они не могут понять, в ком есть ксеноцид, этот чертова тьма, а в ком его нет. У них нет сканеров. А если сканеров нет, если нет способа определения его наличия внутри организмов», то значит, происшествие в городе было не так давно. Нужно восстановить хронологию, нужно понять, что произошло, точнее, когда. Что произошло, я уже знал. Третий раз я смог подселить частичку себя задумчивой молодой девушке. Как бы мне ее не было жаль, но она станет частью плана уничтожения уродов. И все же я монстр. Да, Я был такой же, как и они. Я мог жертвовать многими тут, лишь бы достигнуть своей цели. А даже сейчас, когда я сделал вид, что запнулся, чуть ли не свалился на нее, эту ни в чем не виноватую девушку я принес в жертву. Она умрет в угоду свершения моей мести и предотвращения распространения этой заразы в виде знаний руководителей проекта за пределы этого места. «С вами все хорошо?» — переживала она, хотя мгновение назад пискнула от боли, когда я ей сжал плечо. «Может, вам отдохнуть?» э, «Нормально». Мне казалось, что я переигрывал, но... Не факт. Сейчас все были переутомлены, и даже мою паршивую игру могли не заметить, приняв ее за чистую монету. Как-то же я смог добраться почти до противоположного края этого этажа в этом секторе. «Просто устал!» А «Отдыхать не имею права. Старший трибун Мирс приказал явиться к нему. Точную цель не знаю, но, скорее всего, для того, чтобы организовывать дальнейшую эвакуацию. Необходимо провести разведку местности». «Это...» — засветились ее глаза, в которых ранее не было ни капли надежды. «Она просто держалась на своих волевых. Это великолепно! Я расскажу остальным!» И умчалась. Я сначала хотел было остановить ее, но тут мой план начал играть новыми красками. В какой момент лучше всего посеять хаос? Когда он уже творится. Люди будут требовать покинуть это место, надеясь на Мирза, не подозревая о том, что он их всех тут кинет. И в этот момент должны мутировать среди толпы первые мои измененные. Если это произойдет... «Будет такой кровавый хаос, что никто и не заметит, в какой момент случайно ранят Мирза, а вместе с этой раной в него подселится часть меня. Ведь не обязательно всех убивать своими руками, можно просто сделать так, чтобы он сдох от того, от чего бежит». «Твою налево! Альфа-13!» «Вот теперь я слышал его голос не через динамики, встроенные в шлем, а лично». Он был метрах в пятидесяти от меня, буквально стоял и ожидал меня. «Какого хрена ты так долго шатаешься тут? Целый час прошел!» И правда, оставалось 17 часов, зато я начал приближаться к ангарному отсеку, где находятся остальные твари. Не монстры, измененные пришельцами, а люди, которые породили других монстров, и я к ним, наконец, начну приближаться». Даже сигнал хендмена немного приблизился, а значит, скоро мои планы начнут сбываться. Как там говорила тьма? Они сдохнут все».